По-моему, наша с вами договоренность о разграничении сфер влияния была абсолютно определённа. Сербия становится территорией, оккупированной Рейхом, районы любляны и Марибора, как исконные немецкие земли, присоединяются к Рейху, в то время как долмация являясь традиционной итальянской территорией, становится частью державы, воссоединяясь со своей родиной. А хорватское независимое государство образуется как некий буферный национальный инструмент, позволяющий осуществлять с его помощью контроль как за Сербией, так и за территориями, прилегающими к Боснии и Герцеговине. Однако по моим сведениям, группа СС Штандартенфюрера СС Вейзенмайера, работающая в Загребе, проводит политику прямо противоположную нашей с вами договоренности. Вейзенмайер и его группа не только не консультируют свою деятельность с нашими представителями, но наоборот всячески подчеркивают, что работа в Хорватии является прерогативой германской стороны и никоим образом не касается итальянского союзника. Я вспоминаю великого Гильвеция, всякой дружеский союз, если он не основан на соображениях приличия, на любви, покровительстве, скупости, честолюбии или другом подобном побуждении, предполагает всегда у двух людей какое-нибудь сродство идей или чувств, а это именно создало пословицу «Скажи мне, с кем ты близок, и я скажу, кто ты». Я готов сказать в кругу друзей, или под пыткой палача, что идеи фюрера близки мне и сродни моим идеям. Я убежден в том, что и вы, фюрер, можете с полным правом повторить те же слова обо мне и движении, которым я имею высокую честь руководить. Я понимаю, что людьми типа Вейзенмайера движет не корысть и не жажда славы, а лишь гипертрофированное желание не просто выполнить долг, но перевыполнить его. Я отдаю себе отчет в том, что человек вашего масштаба не может держать в памяти все те узлы, из которых будет соткано платье для новой Европы. Я хотел бы, чтобы вы объяснили Риббентропу, к которому я отношусь с истинным уважением как к смелому и честному политику, что, обращаясь к мудрому Гвичардини, исполнение долго дает человеку славу, польза от которой больше, чем вред от возможного врага. Я прошу вас дать указание соответствующим службам Рейха проинформировать Чана о принятых решениях. С истинным уважением, Бенита Муссолини, Дучча Италии, вождь фашизма. Дучча, я сел за это письмо поздно ночью, после того, как аппарат канцелярии приготовил для меня документы, основываясь на которых я могу ответить вам с той обстоятельностью и предельной искренностью, которая отличала, и я убежден, будет всегда отличать отношения между нами. Я пишу это письмо, слушая тревожную ночную тишину. Я не знаю, кто кого вводит в заблуждение. Тяжкий удел вождей — доверять людям их окружающим. Но у меня сложилось впечатление, что в данном случае вводят в заблуждение вас. Поскольку миссия Вейзенмайера в Загребе имеет одну лишь задачу — всеми силами способствовать созданию хорватского государства которая бы осуществляла, как вы верно заметили, роль буферного национального инструмента, сориентированного во внешней и во внутренней политике наподобие наших режимов, построенных на безусловном примате личности. В этом смысле я полностью согласен с вами, что лидером Хорватии, ее вождем, должен быть провозглашен Анте Павелич